Голова шестая. Не зная, что на меня нашло, но вместо того, чтобы выйти из помещения и вернуться в академию, я сделала шаг назад, осмотрелась по сторонам и юркнула за один из стеллажей, задержав дыхание. Дверь отворилась, и я, затаившись в своем укрытии, увидела в лунном свете два мужских силуэта. Войдя внутрь и закрыв за собой дверь, один из них недовольно прошептал. «Неужели ты не мог найти другого места, чтобы выложить мне свой гениальный план?» «Нет, не мог», — огрызнулся второй. «Рабочие вернутся сюда через час, чтобы начать готовить площадку для утреннего занятия у Альсара, а на территории учебных захоронений идет проверка наглядных пособий для водного урока у первокурсников-некромантов». «Хватит оправдываться», — не унимался первый. «Зачем позвал?» Его спутник зажег на кончиков пальцев маленькие язычки пламени и осветил ими пространство вокруг себя. «Огневик с боевого», — сходу определила я, вжимаясь в стену за стеллажом. Внутренний голос велел мне затаиться и не привлекать к себе внимания. Свет был слишком слабым для того, чтобы заметить в помещении спрятавшегося человека. Но это тем не менее успокоило огненного адепта. Легким движением руки он погасил маленькое пламя. Темный припугнул ту дуру с бытового факультета. Громким шепотом зачистил огневик. Дал ей три дня, чтобы вернуть деньги. Тем не менее, он сомневается в ее платежеспособности, поэтому просил передать, чтобы ты подготовил план Б. «План Б...» — фыркнул первый. «И как он это себе представляет? Адептам запрещено выходить за территорию Академии в будни лишь с письменного разрешения их декана. А в выходные они пропадают, черт знает где с утра и до отбоя. Тем более эти куры всегда ходят как минимум по двое». «Пригласи ее на свидание», — раздраженно ответил огневик. «Подкупи». «Соблазни, мне ли тебя учить? А если она разболтает обо мне подруга?» Судя по голосу первого, одолевали сомнения. «Они же быстро догадаются, что к чему, и заложат меня дикану. «Не веди себя, как сопливый мальчишка!» Судя по гневным интонациям громкому голосу, второй сильно разозлился. «Если бы не темный, ты бы вылетел из Академии пинком под зад еще в прошлом году. Делай то, что он велит. И не пререкайся, в конце концов он щедро заплатит тебе за выполненную услугу». «Заплатит? Да он и медика пожалеет!» Саркастически усмехнулся первый, но спорить не стал. «В пятницу вечером после отбоя жди сигнал», — подытожил огневик, и первым покинул хозяйственное помещение. Дождавшись, пока за вторым закроется дверь, я услышала звук плевка и тихое ворчание. «Пригласи на свидание, соблазни!» «Да я и часа не выдержу наедине с этой занудой!» Громко и протяжно вздохнув, он выругался в полголоса и вышел вслед за вторым, а я осталась одна в темном и холодном помещении. Я медленно досчитала до ста, потом, для надежности еще до 50, и аккуратно выбралась из-за стеллажа. Лунные звезды, что раньше были видны в маленьком окне, спрятались за облаками. И я оказалась в полной темноте. Легкий взмах руки и на кончиков пальцев задрожало пламя. Я вытянула перед собой руку и удовлетворенно кивнула. Теперь стало светлее. Я без проблем выйду отсюда. Однако моя уверенность сыграла со мной злую шутку. В свете язычков пламени прямо перед моими глазами блеснула длинная тонкая нить, свисающая с потолка. Я раздраженно смахнула ее в сторону, переступила через лежащую на земле длинную узкую коробку и почувствовала, что я снова не одна. Бросив взгляд на руку, я остолбенела. На рукаве сидела дикая арахнида, размером с куриное яйцо, и, глядя на меня шестью глазами, совсем недружелюбно поигрывала клыками. «Мама!» — испуганно я прошептала, не спуская глаз потревоженного восьмилапого создания. «Моя рука как будто одеревенела!» Пушистому чудовищу, по всей видимости, не понравилось, что я назвала ее «мамой» и она медленно двинулась вверх по рукаву. «Уйди, прошу!» Арахнида проигнорировала мою просьбу, продолжая путь, заканчивающийся у моей шеи. Времени на раздумье и мольбы Всевышнему не осталось. Если это милое создание меня укусит, то как минимум неделю я не выйду из больничного крыла, страдая от аллергии. Я мысленно досчитала до трех. Резким движением руки стряхнула арахниду на пол и, молясь, чтобы рассерженное создание не ринулось за мной в погоню, бросилась бежать по направлению к двери. Попутно умудрилась зацепить плечом коробки со стеллажа, но собирать их с пола и возвращать на полки я не стала. Выбежав на улицу и захлопнув за собой дверь, я осмотрелась по сторонам и вздохнула с облегчением. Чувствовала себя так, словно победила сильного и мощного врага. «Теперь можно идти к Альсару и доложить о том, что я привела в порядок хозяйственное помещение», произнесла я вслух, чтобы немного успокоиться и прийти в себя. О том, что несколько коробок упали на пол, я в самотохе уже позабыла. На двери кабинета декана в учительском крыле висел магический замок, который открывался прикосновением к нему ладони владельца. Я знала, что многие учителя задерживались на своих рабочих местах аж до самого ужина, особенно те, кто проживал на территории академии. «И правда, вечер на дворе», — подумала я, успокоившись после встречи с дикой арахнидой и неформальной сдачей норматива на скорость. «Наверное, проще встретить его у дверей преподавательской столовой». «Сказано — сделано». Не успела я пройти мимо зала, где ужинали адепты. Я машинально сглотнула слюну и понадеялась вернуться сюда чуть позднее. Как из дверей столовой для учителей и руководящего состава вышли навстречу несколько человек, среди которых я разглядела Аллена Альсара. «Господин декан!» Я со всех ног бросилась навстречу боевику. Остальные преподаватели замерли и посмотрели на нас с большим удивлением. Вот только Альсар прошел мимо с каменным лицом, словно Эрика кора не числилась в списке учащихся его факультета. Наивный он даже не представлял, насколько я могу быть упорно. Догнав и перегнав ускорившего шаг декана, я вновь оказалась перед его сердитым лицом. «Господин Альсар!» «Учебный день окончен», — соизволил процедить сквозь зубы декан боевого факультета. «До завтра меня для тебя не существует». «Но я всего лишь...» — пробормотала я, растерянно глядя вслед декану. «У вас что-то случилось?» Я обернулась и увидела перед собой того самого высокого привлекательного мужчину, чье выступление запомнилось мне вместе с речью госпожи Беллы и нашего Альсара. Декан спецкурса, если я не ошибаюсь, он выжидательно смотрел на меня с легкой улыбкой на губах и любопытством в глазах. Я почувствовала, как краснею, и, запинаясь, пробормотала. Хотела доложить господину Альсару о том, что прибралась в хозяйственном помещении. Декан спецкурса нахмурился и удивленно спросил. «Не припомню, чтобы в обязанности адептов входила уборка». Ален не пояснил, почему дал вам такое задание. В этот момент я ощутила, как над головой сгущаются тучи, а в воздухе запахло намечающимся скандалом. Неужели я сказала что-то лишнего постороннему декану? Мы со спецкурсом нигде не пересекались, насколько я знала. У них свои преподаватели, и обучаются они отдельно от основной массы адептов а я тут стою откровенничаю с малознакомым мне человеком и наговариваю на Альсара. Все не так, как вы думаете, господин...» Я замялась, поскольку еще не знала имени черноволосого декана. «Кристиан Диарион». «Прошу прощения, господин Диарион». Я быстро поклонилась декану. «Меня зовут Эрика Корра. Я прибыла из Хатрей». На данный момент числюсь единственной адепткой женского пола на факультете боевых заклинаний. Боюсь, вы все не так поняли. Я вела себя излишне своевольно на водном собрании, поэтому декан Альсар назначил мне отработку в качестве наказания. Вину свою признаю и не имею ничего против. Лишь хотела отчитаться ему о проделанной мной работе. Вон оно как, протянул Дарион не отводя от меня заинтересованного взгляда. «Не переживай, Эрика кора я передам ему твое послание, можешь быть свободна». Я поблагодарила учтивого декана, но вместо того, чтобы развернуться и уйти, замешкалась, что не осталось незамеченным от Кристиана. «Что-то еще?» И тон, и манера господина Ориона располагали к тому, чтобы я рассказала ему о подслушанном разговоре и спросила совета. Но в самый последний момент я отказалась от этой идеи. Нет, все хорошо, спасибо. Еще один короткий поклон, и я устремилась в сторону студенческой столовой, надеясь, что она еще не закрылась. Первый полноценный день в академии, а уже столько всего случилось.